Часть пятая, глава четвертая. Позже Саиль не раз удивлялась, как им удалось остаться в живых в те первые дни на восточном побережье. Потому что все ее скудные знания, все то, о чем она шепотом рассказывала Личиана, сидя в кузове ингернейского грузовика, оказалось абсолютно бессмысленно. Ступив на землю Саорио, они угодили в ад. Ругань возмущенных колдунов еще не стихла вдали, когда на путешественников напали черноголовые. Печатных она отводил запросто. Хлопнул в ладоши и закричал «Хо!». Саиль даже испугаться не успела. «Уф, здорово ты их!» она легкомысленно пожал плечами. «Я просто использовал чью-то закладку. Им всем полагается испытывать страх по команде. А что они от нас хотели?» Этого Саиль сказать не могла.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 Рыдала Саэль. Давай вернемся. Что происходит, я не знаю, но нам пока ничего не грозит. Напряженно хмурился Лючиана. Безумие какое-то! Ты действительно хочешь повернуть? Бог испытывает ее. Саиль отчаянно помотала головой и пошла вперед, плотно зажмурившись. Волшебное путешествие стремительно превращалось в нереальный кошмар: береговой тракт вел их из долины в долину.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 Прозрение было подобно удару молнии. Замысел, печатное. Черноголовые вовсе не были безумны. Они выполняли вложенный в них приказ. Волю пастырей. Ох, папа. И он тоже делал подобное. Не надо себе врать. Мне странно теперь, что их близких людей он бросил с такой дивной легкостью. Кого она любила? Кто на самом деле скрывался за знакомым лицом?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 Трупы лежали кучно. Может, несчастные прятались здесь или магия просто не позволила ему идти дальше. саиль отвернулась, старательно глядя себе под ноги. А вот Личиана неожиданно сбросил мешок и ринулся вниз. Не трогай, не трогай это. Здесь есть кто-то живой. Оставь их. Но Личиана не слушал. Отбросив брезгливость, он руками ворочал изувеченные тела, пытаясь отыскать нечто.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 Младенец, крошечный, едва ли несколько дней от роду, завернутый в коричневую тряпку, кусок рубахи, задубивший от спекшейся крови, крови матери, своим телом закрывший дитя от убийц. Малютка проснулся и захныкал. Затянувшая разум, муть разлетелась в дребезги. Собственные беды мигом вылетели у Саили с головы. «Ой, он хочет есть!» – всполошилась девочка.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 Значит, в поход на соседнюю долину они не пойдут. И запасы зерна, выпустевшей общинной кладовой, он пополнит. Да хоть бы из ближайшего амбара. Если что, пастырь так велел. Пойди, найди того пастыря.